Броневое производство на Урале Ранее рассказывалось об организации бронекорпусного и башенного производства для танков КВ-1 в Ленинграде. А так как при развертывании массового выпуска этих машин в эвакуации пришлось фактически заново создавать базу по выпуску бронедеталей для них, имеет смысл остановиться на этом немного подробнее. Еще летом 40-го, когда решением правительства СССР предполагалось начать производство танков КВ-1 на Челябинском тракторном заводе, планировалось создать для этого и специальную бронекорпусную базу, для чего решили использовать мощности с танкостроительного завода номер 78 имени Серго Орджоникице, который располагался здесь же в Челябинске и имел довольно мощную производственную базу. Но, несмотря на это, на подготовку бронекорпусного производства требовалось и время, и постройка дополнительных цехов, и оснащение дополнительным оборудованием. По первоначальному плану, завод номер 78 должен был начать выпуск корпусов и башен КВ с 1 июля 41-го, при этом на первых порах планировалось использовать заготовки бронедеталей с ижорского завода. К концу года предприятие должно было выйти на мощность 35 корпусов и башен КВ-1 в месяц. Однако начавшаяся война потребовала внести свои коррективы. Так уже в июле 41-го на заводе номер 78 был пущен мартеновский цех, позволивший освоить отливку ряда деталей для танка КВ. В том же месяце были доставлены три комплекта броневых деталей с Ижорского завода. Из них в августе сумели собрать три корпуса и башни КВ-1, которые отправили на Челябинский тракторный завод. Однако дальше в производстве возник ряд проблем, и лишь в октябре с большим трудом удалось изготовить 6 корпусов и башен КВ-1. Причин этому было несколько. Так директор завода номер 78 Саркисов всеми силами пытался скинуть заказ на бронекорпуса и башни, так как предприятие имело значительный план по выпуску боеприпасов еще с довоенного времени. Кроме того, танковые цеха завода были разбросаны на территории на расстоянии до километра друг от друга, а перевозка деталей массой 5-10 тонн вызывала значительные трудности из-за недостатка заводского транспорта. Для разрешения такой непростой ситуации постановлением Государственного комитета обороны номер 892СС от 11 ноября 1941 на базе части цехов завода номер 78 имени Орджоникидзе создавался новый броневой завод с присвоением ему номера 200 и включением в комбинат тяжелых танков. Директором нового предприятия назначили бывшего директора Ижорского завода Попова, а главным инженером Иранова, бывшего главного инженера Ижоры. Тем не менее, все проблемы решить сразу не удалось. Разделение предприятий провели недостаточно четко, и, как докладывал представитель военной приемки в декабре 41 года. и сейчас между директорами заводов идут жаркие споры и грызня с ущемлением заказов одного завода другому. Например, большая часть паровозного парка отошла к заводу номер 78, руководство которого всячески тормозило внутризаводские перевозки на территории завода номер 200. Кроме того, завод номер 78, имея большое количество полностью не загруженных работой токарных и небольших карусельных станков, отказался выполнять на них заказы завода номер 200, даже если последний предлагал для этого своих токарей. Такое положение вынудило вмешаться во взаимоотношения предприятий областной комитет ВКПБ Челябинской области. Наладить нормальные взаимодействия предприятий удалось лишь в начале 1942-го. Но существовали и другие трудности, затруднявшие производство бронекорпусов и башен КВ-1. Например, для вырезки одного комплекта брони из проката требовалось до 100 баллонов кислорода, а кислородный завод, кстати, на тот момент единственный в Челябинской области, мог поставить заводу номер 200 до 130 баллонов в сутки. Лишь к концу года эта цифра возросла до 200-250 штук. Имевшиеся на предприятии три больших карусельных станка для расточки башен и колец башенных погонов могли выдать до 40 комплектов в месяц, что не позволяло увеличить производство выше этой цифры. Возникали проблемы и со сборкой деталей. Так, из-за отмены механической обработки кромок броневых листов перед сборкой, детали поступали на сборку сразу после их раскроя огнерезкой, ухудшилось качество сварных швов. Это было связано с тем, что поверхности не могли нормально зачистить, а зазор между деталями был разным, зачастую достигая 10-12 мм. Кроме того, отмечалось ухудшение состава обмазки электродов из-за низкого качества ее компонентов, да и квалификация сварщиков оставляла желать лучшего. Например, из 78 человек, работавших на сварке корпусов, лишь 7 человек имели шестой разряд. Тем не менее, с большими трудностями завод номер 200 до конца 41-го сумел сдать 55 корпусов и башен КВ-1, 6 в октябре, 18 в ноябре и 31 в декабре, не считая трех собранных в августе. Особенно больших успехов завод номер 200 сумел добиться в литье. Его мартеновский цех, имевший 4 мартена, позволял получать до 400 тонн жидкого металла в сутки. Это позволило освоить в четвертом квартале 41-го литье башен для КВ-1, отлито 99, из них 95 годных. Люка пробки механика-водителя изготавливалась на 20 мм толще, чем использовавшаяся до этого кованная и ряд мелких деталей. Вообще работы по литым башням и другим бронедеталям для танков начались у нас в стране еще в 40-м. Видимо, инициатива в этом вопросе принадлежала заместителю начальника бронетанкового управления ГПТУ РКК, военному инженеру первого ранга Алымову. Выгоды при изготовлении бронедеталей литьем были очевидны. Экономия металла, разгрузка дефицитного прессового и гибочного оборудования, отсутствие сварных швов. Вместе с тем, литые детали имели, по сравнению с изготовленными из катанной брони, и ряд недостатков. Возможность наличия скрытых внутренних дефектов в отливке, неравномерность ее по толщине. Для того, чтобы выявить положительные и отрицательные качества литых бронедеталей, в августе 1940-го принимается решение об изготовлении литых башен для тяжелых танков КВ-1. Работы поручались и Жорскому, и Мариупольскому заводам, а также специальному техническому бюро СТБ под руководством Рудакова. В октябре-ноябре 1940-го эти организации отлили шесть башен и один корпус КВ-1. С 25 января по 5 февраля 1941 башни испытали обстрелом. 13 марта нарком тяжелого машиностроения Ефремов, ознакомившись с полученными результатами, докладывал наркому обороны Ворошилову. На основании результатов работы комиссии по литым башням считаю необходимым приступить к серийному производству башен кв а. На заводе номер 78 для КВ-1. Б. На Ижорском заводе и заводе «Серп и молот» для КВ-3. Но эта инициатива не нашла поддержки, и работы по литым башням свернули. Что же касается цельнолитого корпуса для танка КВ, то он простоял на Кировском заводе без движения вплоть до начала войны. Тем не менее, полученный Ижорским заводом опыт пригодился при развертывании выпуска литых башен уже в эвакуации. Следует сказать, что снарядостойкость литой брони была ниже, чем катанной, поэтому толщина литой башни танка КВ составляла 100-110 мм, что было эквивалентно 75-мм катанному бронелисту. Однако из-за нарушений технологии литья, отсутствия опыта подобных работ, квалифицированных кадров и необходимых материалов по снаряду стойкости литой башни даже такой толщины уступали сварным. Оценивая возможности завода номер 200, старший представитель военной приемки предприятия, военный инженер второго ранга Пестов, писал в своем отчете за 41 следующее. Недостатки оборудования в механическом цехе намечено покрыть. Первое. За счет дополнительного количества станков с разных заводов. Магнитогорский, Кировский, завод номер 78 и так далее Второе. За счет кооперации и изготовления деталей на заводе номер 78. Третье. За счет уменьшения количества станочной обработки деталей корпуса и перевода их на литье, огнерезку и так далее На сегодня отменой четвертей в бортовых листах, изготовлением литой пробки водителя, литой башни и другим изменениям. Расход станка часов на один комплект снижен на 180-200 часов. Участок сборки и сварки корпусов имеет 5 закладочных стендов и 90 сварочных постов. Сейчас число стендов увеличивается до 10 штук, что дает пропускную способность 6-8 корпусов в сутки. На этом участке для получения 300 корпусов в месяц нужно в основном увеличить количество сварщиков с 80 до 250-300 человек и количество сварочных постов до 150 штук. Сборка и сварка корпусов вполне освоена. Броня, поставляемая Магнитогорском и Кузнецком, несколько хуже, чем поставлявшаяся ранее Запорож сталью. Причина этого в том, что металл выплавляется в основных мартеновских печах, а не дуплекс процессом, как это было ранее, что приводит к загрязнению металла. Кроме того, содержание молибдена в металле идет по нижнему пределу, а содержание фосфора, что особенно важно, на верхнем пределе, то есть 3,2% в то время как ранее его было 12,2% повышенное содержание фосфора объясняется плохим качеством ферохрома, получаемого магниткой, ниже всяких стандартов по содержанию хрома и выше по содержанию фосфора. Литие, получаемое в Мартеновском цехе завода номер 200, удовлетворительного качества. Башниковый 1 с толщиной стенок в 110 мм дают хороший волокнистый излом и при обстреле дают ПТП выше 720 м в секунду для 76-мм снаряда. В 1942 выпуск продукции заводом номер 200 выглядел следующим образом. Январь – принято 53 корпуса и башни, февраль – 60, март – изготовлено 45 корпусов и 50 башен, но по ряду причин военпредом не принятые. Апрель – 90, из них 45 мартовских. Май – 77, июнь – 60, после чего завод перешел на выпуск корпусов и башен для КВ-1С. Таким образом, за 6 месяцев 42-го завод номер 200 изготовил 340 броневых комплектов для танков КВ-1. За это же время Челябинскому Кировскому заводу было отгружено 358 корпусов с башнями. Если учесть, что за 42-й ЧКЗ изготовил 1800 КВ-1, то доля завода номер 200 в его обеспечении бронедеталями составит порядка 20%. а Основная масса корпусов и башен для КВ-1 была изготовлена на предприятии, привлеченном к этому уже в ходе войны. Постановлением Государственного комитета обороны от 1 июля 41 номер 2 СС Уральский завод тяжелого машиностроения имени Серго Орджоникидзе УЗТМ подключался к производству корпусов и башен для танков КВ. Предприятие имело необходимое оборудование для налаживания броневого производства, но опыт подобных работ отсутствовал. А согласно утвержденному плану, до конца года требовалось изготовить, ни много ни мало, 605 комплектов для КВ-1. Первые 5 завод должен был сделать в июле. Затем по возрастающему графику август 25, сентябрь 75, октябрь 125, ноябрь 175 и декабрь 200. Однако выполнение сильно отличалось от плана. Первые 5 комплектов были сданы лишь в августе, 40 в сентябре. 140 в октябре, 185 в ноябре и 235 в декабре. Помимо этих 605, 5 комплектов в виде раскроя в сентябре 1941 отгрузили заводу номер 78 в Челябинске. Определенная сложность производства возникала из-за нерегулярной подачи челябинским кировским заводом кронштейнов, необходимых для сборки корпусов КВ-1. В отчете представителя военной приемки УЗТМ говорилось, что несвоевременная поставка этих деталей лихорадила цх буквально до 23-24 числа каждого месяца. Приходилось корпуса в готовом виде, но без кронштейнов, складывать на склад. Особенно серьезная ситуация была в декабре, когда на складе скопилось до 70 корпусов. Чтобы выйти из подобной ситуации в начале 1942 года УЗТМ освоил выпуск кронштейнов самостоятельно, таким образом избавившись от зависимости от поставок с Челябинского Кировского завода. В сентябре 1941-го УЗТМ приступил к производству литых башен для танков КВ-1. Это позволяло значительно облегчить и удешевить производство, хотя и требовало решения ряда технологических задач. Всего до конца года предприятие отлило 624 башни, из которых было принято 297, 2 в сентябре, 37 в октябре, 104 в ноябре и 154 в декабре. Остальные сдавались уже в 42 -м. Таким образом видно, что почти половина комплектов КВ-1 имела литые башни, причем в дальнейшем доля последних в общем количестве изготовленных башен постоянно росла. Кроме литых башен собственного производства, УЗТМ получал их с магнитогорского комбината «Магнитка». Последний еще в конце 41 го получил задание на отливку башен для танка КВ-1. Однако руководство предприятия не особенно радовалось этому, стараясь всеми возможными способами освободиться от данного заказа. Мотивация была простой. Дирекция «Магнитки» считала, имевшийся на комбинате фасонно-литейный цех должен обслуживать только нужды комбината изготовление изложниц, прибыльных надставок и тому подобного. Собственно говоря, до этого цех этим и занимался. Тем не менее, первые литые башни КВ были изготовлены в декабре 1941-го, и 12 штук отгрузили у УЗТМ. Всего по март 42 го включительно, Магнитогорский комбинат отлил и поставил у УЗТМ 208 башен для КВ-1 при плане в 390 в начале нового, 42 -го года, 4 января, Сталин подписал постановление Государственного комитета обороны номер 1107СС, в котором было всего три строки. Во изменение постановления ГКО впредь именовать Уральский завод тяжелого машиностроения в городе Свердловске в Урал-МАШ-завод. С чем это было связано, непонятно, но факт есть факт. Хотя в переписке и документах ГБТУК и наркомата танковой промышленности в течение 42-го старая аббревиатура предприятия УЗТМ встречается довольно часто. Планом первого квартала 42-го предусматривалось изготовление на Уралмаше 1245 комплектов для КВ-1. В январе 380, в феврале 415 и в марте 450. Однако выполнение программы января месяца составило 85,5% плана, всего военпреды приняли 325 комплектов. При этом в течение месяца термический цех отлил 273 башни, еще 30 поступило с магнитки. Соотношение количества литых и сварных башен можно представить из следующих цифр. По состоянию на 20 января 1942 урал Уралмаш изготовил 161 литую башню и 64 сварную из скатанной брони. Таким образом, на 5 литых приходилось 2 сварных. В дальнейшем это соотношение изменилось в сторону увеличения литых башен. Вместе с тем, как отмечалось в документах военной приемки, в январе по сравнению с предыдущим годом качество броневых деталей стало ниже. Первое. Ухудшение качества литых деталей вызвано главным образом – упрощением технологии, например, введение нормализации вместо гомонизации. Второе. Ухудшение качества катаного металла идет как по линии качественного понижения получаемого металла с Магнитогорского металлургического завода, так и по линии уменьшения переработки термических операций на УЗТМ. План по корпусам и башням для КВ-1 на феврале 1942 года был пересмотрен в сторону уменьшения до 304 штук. урал «Уралмаш» получил большой объем заказов для наркоматов авиапромышленности и тяжелого машиностроения. Однако, несмотря на значительную загрузку, за месяц предприятие сдало 325 комплектов. Причем, как отмечалось в документах, фактическое задание выполнено без особых усилий. Что касается башен, то за месяц на Урал-Маши отлили 202 башни, и еще 78 получили с магнитки. Причем в отчете о работах за февраль сообщалось. Литые башни заводом освоены, и при небольшой помощи со стороны магнитки в марте и апреле месяцах есть все основания программу выполнить без сварных башен. В марте 1942-го «Уралмаш» сдал 316 комплектов. При этом, согласно постановлению ГКО о снижении массы танка КВ-1, предприятие отлило 5 башен с уменьшенной до 95-100 мм толщиной брони. В документах они сначала именовались «утонченными», а чуть позже «облегченными». Согласно взвешиванию, самое тяжелое из них потянуло на 4825 кг. Самое легкое – на 4690 кг. А средняя масса составила 4752 кг. Для сравнения, летая башня толщиной 100-110 мм весила 5400-5600 кг. Так что снижение массы на лицо А вот с корпусом дело обстояло не так хорошо. Так, при упрощении технологии изготовления в его конструкцию внести следующие изменения. Были аннулированы дверцы в перегородке между моторным и боевым отделением – Установили литую люк-пробку механика водителя большей толщины, угольники к которым крепились надгусеничные полки, стали изготавливать сплошными, а не с вырезом, и приваривать их к корпусу, до этого устанавливались на болтах. Кроме того, с болтов на сварку перевели и крепление сетки заднего кармана для выброса воздуха из моторно-трансмиссионного отделения. И это не считая упрощений, о которых уже говорилось. Отмена строжки кромок замена гнутого кормового листа сварным и тому подобного. Все эти мероприятия привели к увеличению массы корпуса танка. Ранее уже говорилось, что постановлением ГКО снижение массы требовалось провести за счет уменьшения толщин ряда броневых листов на корме, крыше и экране. Однако сделать это быстро не получалось. Так в донесении в БТУК от 11 апреля 1942-го старший военпред Уралмаша Дмитрий Усенко писал, до сих пор заводы-поставщики брони не поставили лист требуемой толщины 60 мм для кормы, 30 мм для крыши и 20 мм для экрана. По этой причине Урел-MH-завод до сих пор не перешел на изготовление корпусов с уменьшенным весом. Мною произведено взвешивание корпусов башен литых 110 мм толщины, Башен литых 95 мм толщины, башен сварных 75 мм толщины со старыми допусками на толщину. Литые башни, изготавляемые на Уралмашзаводе, уже переведены на отливку толщиной 95-100 мм, вместо ранее изготавливаемых 110 мм. Но крыша ставится 40 мм толщины, так как нет 30-мм листа. Однако, если производство литых башен с уменьшенной толщиной брони «Уралмаш» освоил, а со второй половины апреля 1942 такие башни пошли в производство, причем сначала параллельно с ними выпускались башни толщиной 110 мм, то с корпусами решить проблему так и не удалось. И до момента окончания производства броневых комплектов на «Уралмаше» в июне 1942-го корпуса КВ-1 выпускались с такими же толщинами брони, как и в начале года. Всего за январь-июнь 1942-го предприятие сдало 1697 броневых комплектов для танков КВ. При организации производства броневых деталей для танка КВ-1 на Урале конструкторами заводов номер 200 и «Уралмаш» Горячевым, Бабичевым, Кондрашовым и Срибным была проделана большая работа по упрощению технологии производства. При этом большое внимание было уделено от мини-соединений броневых листов на болтах, заклепках и гужонах не переводе их на сварку. Кроме того, была широко внедрена обработка кромок броневых изделий газовой резкой вместо механической обработки, что оказалось вполне допустимым при широком применении сварки. Внедрение указанных мероприятий привело к дальнейшему уменьшению объема необходимой механической обработки деталей и еще более упростило и ускорило процесс сборки корпусов – и тем самым увеличило производственные возможности заводов по выпуску танковых корпусов. К марту 1942-го соединение бортовых, лобовых и кормовых листов корпуса КВ-1 производилось в четверть с последующей сваркой, а крыши корпуса с бортами – в шип. Лобовые и кормовые детали также стыковались в четверть, а листы днища и бортов стык через угольник. Верхняя кромка бортов механической обработки не подвергалась, обрабатывалась газорезкой, а нижняя проходила мехобработку. Корпус собирался из 75-мм брони, крыши и днища имели толщину 40 мм, масса готового корпуса составляла 19 800 кг. Сварная башня изготавливалась из 75-мм брони, крыша и нижний лист низшие, имели толщину 40 мм. При этом крыша башни соединилась с бортами в шип, а с передним и кормовым листами в четверть. Борта стыковались с передним и задним листами в четверть и дополнительно усиливались гужонами и приваренными изнутри угольниками из специальной стали. Нижний лист ниши стыковался с бортами также в шип. Масса сварной башни составляла 5200 кг. Летая башня завода номер 200 имела толщину бортов 110 мм и массу 5400 кг. При этом крыша и нижняя часть ниши соединялись с бортами так же, как и на сварной башне. Летая башня Уралмаш завода толщиной 110 мм имела большую массу 5460 кг. Это произошло за счет того, что нижняя часть ниши башни отливалась заодно с бортами. Крыша из скатанного 40-мм листа крепилась так же, как и на сварной башне. Весной 42 го завод номер 200 также перешел на выпуск таких башен. Еще один интересный момент. Стоимость готовой продукции. По состоянию на май 1942-го она составляла Бронекорпус с литой башней производства «Уралмаш» — 100 тысяч рублей. Бронекорпус с литой башней производства завода номер 200 — 125 тысяч рублей. Бронекорпус со сварной башней производства «Уралмаш» – 102 тысячи рублей. Бронекорпус со сварной башней производства завода номер 200 – 127 тысяч рублей. Как видно из приведенных данных, комплекты КВ-1 завода номер 200 были на четверть дороже, чем продукция «Уралмаша». При изготовлении корпусов и башен танков КВ-1 изменения и упрощения, вносимые в их конструкцию, часто не отменяли ранее существовавшие решения. Поэтому выпуск каких-то узлов и деталей мог ввестись параллельно по старой и новой технологиям, в зависимости от наличия материалов, возможности оборудования и его загрузки. Это хорошо видно из документа, озаглавленного отчет комиссии по технической и количественной инвентаризации корпусов и башен по заказам номер 3000» и 3001, 30 созданный согласно распоряжению по заводу за номером 197 от 2 апреля 1942. Этот документ подводил итог подсчета имеющихся по состоянию на 3 июня 1942 бронекорпусов небашен КВ-1 на Челябинском Кировском заводе. Следует добавить, что инвентаризация проводилась в рамках подготовки предприятия к выпуску нового танка КВ-1С. Согласно отчету, на ЧКЗ к тому времени имелось. Первое. Корпусов завода УЗТМ. А. Корпусов с плоским верхним кормовым листом и плоским люком моторной крыши 200 штук. Б. Корпусов с плоским верхним кормовым листом и выпуклым люком моторной крыши 80 штук. В. Корпусов с выпуклым верхним кормовым листом и плоским люком моторной крыши 109 штук. Второе. Корпусов завода номер 200. А. Корпусов с плоским верхним кормовым листом и выпуклым люком моторной крыши 64 штуки. Б. Корпусов с плоским верхним кормовым листом и плоским люком моторной крыши 13 штук. В. Корпусов с выпуклым верхним кормовым листом и выпуклым люком моторной крыши 2 штуки. Г. Корпусов с выпуклым верхним кормовым листом и плоским люком моторной крыши 66 штук. Третье. Башен завода УЗТМ. А на сварных деталей 57, для объекта КВ-8, в наличии 20 штук. Б. Сварных для серийных машин деталей 157, 25 штук. В. Литых утяжелённых деталей 257, 166 штук. Г. Литых облегченных деталей 957, 89 штук. Четвёртое. Башен завода номер 200. а. Сварных для серийных машин. Деталей 157, 4 штуки. Б. Литых утяженных деталей 257-27 штук. В. Литых облегченных деталей 957-157 штук. Номера деталей, упомянутые в документе. Детали 57, 157, 257 957 это номера групп чертежей башен КВ1 различных вариантов. Клёпано-сварная деталь 57 для КВ-8 – это первоначальный вариант башни, не имеющий полукруглый нижний кормовой лист защиты погона. Башня деталь 157 – упрощённая. С прямым нижним кормовым листом и соединением крыши и нижнего листа ниши с бортами в четверть. Литые детали 257 и 957 башни толщиной 100, 110 и 95, 100 мм соответственно – из документа видно, что на долю Уралмаша приходится почти 73% всех бронекорпусов и более 60% всех башен, находившихся на тот момент на ЧКЗ. Также обращает внимание, что половина литых башен – это облегченные, выпуск которых начался в апреле 1942 года.